Глава 9. Приглашение на коронацию Владимир воспринял как подарок небес. Мало того, что можно с чистой совестью переложить неприятные дела на подчиненных, так еще и соскучился по друзьям-приятелям. Соскучилась и Наталья. Родня не могла ее навещать, ведь у самих, помимо службы государевой, были дела с новым старым поместьем. Дети тоже достаточно взрослые для поездки, так что в середине июня Грифичи были в Петербурге. Павел встретил его восторженно, но уже не как наставника, а как старшего друга. Он сильно повзрослел и выглядел невероятно брутально. — Какой ты стал! — восхитилась Наталья. — Небось, все девки твои! Смущаться тот не стал, лишь усмехнулся слегка. Да так, что герцогиня сама смутилась. — Да, — принял эстафету Владимир. — Ты, правда, даже не повзрослел, а величественный стал, что ли? — Корона! — — односложно ответил будущий император. Переспрашивать не стали, явление знакомое. Выглядел он и в самом деле на редкость хорошо. Среднего роста и телосложения, не слишком красивое лицо, но движение, взгляд. Казалось, что рядом идет леопард, красивый и невероятно опасный. Позже, поделившись этими мыслями с женой, герцог услышал хихикание в ответ. — Ты себя-то со стороны представить можешь? Или волков вспомни? Какие же хищники? рядом с которыми остальные невольно замедляют движение и стараются не повышать голос. Рюгин хмыкнул смущенно. «Пожалуй. Наверное, это что-то вроде отцовских чувств, когда свой детеныш кажется самым лучшим, и каждая мелочь, подчеркивающая его э, качество, видна как под микроскопом». Несколько дней отдыха в Померанском дворце, примечание бывший Аничков, и начались встречи с родичами и знакомцами. С русской службы Герцог уволился еще до вступления в военную кампанию против Мекленбурга. Так что сейчас он приехал в страну не как русский фельдмаршал, а как иностранный правитель. Вроде бы мелочь, но дипломатический этикет совсем другой. К примеру, пришлось начать подыскивать дворец под посольство. Все-таки интересы помирания Мекленбурга в России очень велики, и посольский штат придется держать солидный. Ну а как же? Не только дипломатия, но и хозяйственно-торговые, военные отношения. Рюгин было задумал отдать под посольство часть Померанского дворца. Дескать, все равно большую часть времени не используется. Можно было бы отвести один этаж. Хорошо озвучивать не стал и предварительно как следует обдумал. По здравому размышлению идея была негодящая, хотя бы потому, что посольство требует возни с документами под грифом «совершенно секретно». Родовой дворец – место, где будет постоянно толочься родня, бывшие сослуживцы, просители и знакомцы. Как-то оно не слишком сочетается с секретностью. Так что ничего не поделаешь, придется раскошелиться. Хотя с самой покупкой дела обстояли несколько проще. Он просто попросил Павла мониторить ситуацию. Ученик похмыкал, но согласился. Административный ресурс в его лице позволял сэкономить не только средства, но и время. И, конечно же, заниматься дворцом будет не сам император, а тесть Владимира. Просто фраза «император лично заинтересован» сильно облегчала задачу. Несколько дней спустя жена и дети неторопливо двинулись в Москву, влившись в состав здоровенного обоза. Сам Грифич оставался пока в Петербурге. Не было необходимости тащиться вместе с женщинами и детьми. Но опытный кавалерист без труда преодолеет путь за несколько дней. В столице дел хватало. Павел попросил подчистить хвосты в департаменте. При отъезде некоторые дела пришлось буквально рвать. Очень уж неприятная ситуация складывалась тогда в Померании. Впрочем, это принц сделал бы и без напоминаний. Департамент был его любимым детищем в Российской империи. Но тут особых проблем не возникло. Дать ход некоторым документам, переставить каких-то сотрудников на другие места, еще что-то. Армейским же друзьям был интересен ход прошедшей кампании из первых уст, а не газетные сплетни. «Сам понимаешь, брат, такую ерунду в большинстве печатают, что разобраться толком не можем». Рысь его он отказать не смог. Родич как-никак, так что пришлось на вопросы отвечать. Компания собралась в его дворце, и общение проходило непринужденно с умеренным употреблением алкоголя. Умеренным потому, что за несколько лет дрессуры гвардии Владимир буквально вбил гвардейцев в подкорку. Ахмелия хмели и меряка его не волнует, тренировка будет в штатном режиме. Плохо стало, но тогда режим усиленный. Как и многие спортсмены, он негативно относился к излишней увлеченности выпивкой, И, нужно сказать, результат был. Ить стали меньше. Сперва в Гвардии, а затем и в столице вообще. Не модно. «Понимаю, хотите сперва услышать про резню?» С легкой иронией сказал Рюгин. «Конечно!» — не смутился Прохор. «А то тебя уже новым Тамерланом кличут. Пирамиды из отрубленных голов на газетных картинках и все такое». Посмеялись. «Да ничего особенного, если по правде. Сперва вражеская кавалерия под картечь подставилась и... Точно не скажу, но больше половины легло на месте, да часть раны получила. Колышки эти еще, но ну, после моей прижали их и началась рубка. Тем бы дурням либо сдаваться, либо нормальную оборону организовать и уходить организованно. А что так не смогли? Задал вопрос один из пехотных офицеров. Не смогли. Очень уж много юнкеров исполчили, а вот подумать о взаимодействии не догадались. Вот они-то и путались под ногами. Присутствующие с пониманием закивали. В обороне или там в партизанской войне ополчение могло стать грозной силой, особенно если действовать небольшими отрядами да на знакомой местности. А вот так, в чужой стране, да вперемешку с профессиональными вояками в одном строю — бред. Вот, исполченные помещики, значит, путались. А как в битве бывает, сами знаете. Как рубеж перейдешь, так звереешь невольно. Кровью там пахнет, да товарищи убитые рядом падают. Кавалерии-то еще хлеще, там азарт куда сильнее, и обычно бой долго не длится. Либо закончилось все, либо бежать одна из сторон начинает. Ну а если бегут, то сперва рубка начинается, а после отходишь потихонечку. Тут же они вроде как бежать пытаются, но при этом убежать не могут. И сдаваться не сдаются, организовано, по крайней мере. Герцог замолк на минуту и отпил кваса, стоявшего в отдельном графине. Тишина стояла... Перебивайте задавать вопросы, пока никто не пытался. То есть мои драгуны и так бы мало кого в живых оставили. Очень уж ситуация получилась непривычная. А тут еще так сложилось, что враги пограбить успели. Да не просто так, а, знаете, в стиле гунов из страшных сказок. То есть рассказы о сожженных селянах не вымысел? Осторожно спросил Рысьев. Дескать, тем стиле твои не вымысел, подтвердил принц. И там не только селяне были, но и дворяне. А уж изнасилованных... Ну и учтите, что мои юнкера только-только из нищеты вылезли, да достаток клинками заработали. А тут поместья у многих пожгли да разграбили. Вот и озверели чего уж там. А селян точно михленбуржцы жгли? Не только и не столько они, там больше наемники постарались. Просто скрылось там немало историй, нехороших в общем. Настаивать на подробностях вояки не стали. Знали, что если принц не хочет говорить его никак не заставишь. Да и откровенно, кому они нужны подробности? Уж если такой бывалый вояка не хочет говорить, ежу понятно. Резвились мекленбуржцы так, что ой. История нового Тамерлана имела продолжение. Газеты живо обсуждали эту тему. Что интересно, даже в английских и французских газетах некоторые выступали за Грифича. Пусть он не был образцом толерантности и мягкосердечия, Но лекари при его войске лечили пленных вражеских солдат и лечили хорошо. Да и в мародерке его войска не были замечены. Мирных жителей не трогали демонстративно и по возможности наводили порядок, уничтожая мелкие бандочки. Но после письма Вольтеру, которое тот опубликовал с достаточно благожелательными комментариями, что его янкирам мстили за разоренное поместье, европейское общество в большинстве своем решило, что пусть он поступил излишне жестоко, но был в своем праве. Здесь сыграла репутация самого Рюгина, как человека, известного своей ученостью. У европейцев уже сформировался его образ. Образ человека, ярого в бою, но чрезвычайно спокойного и даже флегматичного в быту. Ну и, конечно же, свою роль сыграли те самые ученые мужи, замешанные в старом заговоре, которых он спасал от Сибири, ставя на преподавательские вакансии в своем департаменте. Однако самым главным оружием в битве за общественное мнение оказался комикс. Вольтер, с которым он переписывался уже давно, пришел в восторг от великолепно оформленной истории в картинках. Очень уж давно попаданец не занимался живописью, так что получилось это скорее случайно, руки сами потянулись к карандашам. И пусть комиксы были давно известны, но как художник-график Рюген считался одним из лучших в XVIII веке. Пусть это было скорее благодаря необычным техникам, но ведь было. Комикс же вышел не только на дивокрасочным, но и необычном. Идеи 21 века, как ни крути. Вот так и получилось, что красочный комикс решили перепечатать многие газеты. Так что герцогу удалось донести свою точку зрения до широкой публики. Оправдать его не оправдали, и обвинения в излишней жестокости встречались. Но перестали считать чудовищем хотя репутация человека жестокого все же закрепилась. Одной из самых важных задач во время пребывания в Петербурге Герцог считал налаживание деловых связей. Между Россией и Померанией давно уже были налажены неплохие контакты, но ведь постоянно появляются какие-то новые возможности. И, откровенно говоря, трудился Померанский не только ради подданных и грядущих налогов. Собственные типографии, оружейные мастерские, верфи – «Акадские мануфактуры» и много всего другого, вкусного и интересного, было в собственности Грифичей. Само собой разумеется, что государственные заказы по Мирании в первую очередь шли на собственные заводы, а уж потом на все остальные. Ну и в России промышленность здесь пока развита очень и очень слабо, за исключением отдельных направлений. Так что требовалось огромной развивающейся стране немало интересного. А почему сам Так при составлении контракта сам факт того, что твой собеседник – владыка полноценного и не такого уж маленького государства, да в недавнем прошлом фельдмаршал русской службы и наставник императора, на среднестатистического купца или промышленника, это давило достаточно сильно, и нередко он был счастлив заключить договор, даже если изначально этого и не планировал. Некрасиво? Да ладно. Какие-то возможности есть у каждого, и не использовать их – просто глупо». Тем более, что заключившие контракт купчины могли потом небрежно ронять в разговоре. «Мой компаньон, герцог помирания и Мекленбурга, да, тот самый, наставник нашего императора, своеобразный гост».